«Черный шторм». Я не знаю, сколько стоил старина глаз. Если уж на то пошло, думаю, он и сам толком не знал. Но то, что он был богат, как Крес, это факт. Впрочем, кем бы он ни был, Крезом или наследственным пером, редко случалась неделя, когда он не приходил из большого дома в мою контору в порту просто так скоротать время. Вот только в ту субботу... Солнечным ветреным утром в конце июня что-то на уме у него было. Затянувшись трубкой, он окинул взглядом гавань, поблескивающие под солнцем волны, покачивающиеся топ мачты рыбацких лодок. Потом повернулся ко мне и, как это обычно у него и бывает, сразу перешел к делу. — Том, — спокойно сказал он, — что ты о них думаешь? По-настоящему? — Что я думаю о ком? Ты сам, черт возьми, прекрасно знаешь. О Теланах? Он ткнул черенком трубки в сторону двух мужчин, работающих возле старой рыбацкой лодки из желтой сосны. Посмотри на них. Сегодня праздник, все парни там, а эти здесь. Что ж, похоже, им нравится работать, — сдержанно заметил я. Лорд Глаз бросил на меня сердитый взгляд. Я тебя спрашивал... Ладно, ладно. — быстро сказал я. «Ну, — Но если хочешь знать, мне они нравятся, старина Джон Теллен и его сын. — Кроме тебя они никому не нравятся, — глаз нахмурился. — Нет? — я кивнул в окно и тут же схватил глаза за руку, когда он потянулся к дверной ручке. — Оставь ее в покое, Дункан. Что с ней может случиться? — Да, возможно, ты прав, — пробормотал он. — В данном случае... По набережной шла девочка, темноволосая, в красном килте. В одной руке она держала холст, краски и кисти, другой приветственно махала Телланом. Когда девочка поравнялась с их лодкой Джинни, парень запрыгнул на причал, улыбнулся и заговорил с ней. Вскоре он уже сидел на тумбе и смотрел на холст, который показывала ему девочка. Две головы черная и цвета льна едва не касались одна другой. «Мне это не нравится!» Глаз вцепился зубами в мутштук. Голос у него был странный, злой и в то же время спокойный. «Совсем не нравится». «Что значит тебе не нравится?» Я знал, как Дункан Глаз относится к Майери. После гибели ее родителей во всем мире у него осталась только его одиннадцатилетняя внучка, но думал, что он чересчур суров с ней. «Почему бы не признаться честно, Дункан? Ты меня винишь?» — спросил он сердито. — Не больше, чем я виню любого другого. Ты ничем не лучше их. Сорок пять лет в Лондоне, а дух западного побережья не выветрился. Телланы они с восточного. Масло с водой не смешивается. Глаз зарычал, но я поднял руку. — И ты так же, как и другие, любишь совать нос не в свои дела. Телланы — непонятные ребята, а тебе загадки не по вкусу. Но если они идут через Калейдонский канал и меняют регистрацию Джини на острове Скай, чтобы никто не знал, откуда они взялись, это вообще-то их дело, и уж точно не наше. Ты так рассуждаешь, будто сам с восточного берега, — хмуро заметил глаз. Согласись, люди, они неприветливые, держатся особняком. Я промолчал, знал, что он не прав, но знал и то, что переубедить его не смогу. А еще я знал, что на самом деле раздражает лорда Гласа и остальных. Телланы, безусловно, были лучшими рыбаками в Инвергласе. В деревне они прожили всего шесть месяцев и уже вылавливали вдвое больше, чем большинство тех, кто прожил здесь и рыбачил в этих водах всю свою жизнь. Понятно, что те семь шкиперов, которые ходили на лодках Гласа и делили прибыль с ним пополам, были недовольны. Когда после неудачного дня они стояли угрюмые и молчаливые, на причале, наблюдая, как из переполненных корзин джинни сыплется на весы пятнистая треска и серебристо-голубая скумбрия. Их это раздражало. Но сказать это все глазу я не мог, а он думал, что раз я молчу, то сказать в их защиту мне нечего. И теперь он сменил тему разговора, но отступил от нее только на шаг. Мэри ведь часто здесь бывает. Как лодки приходят, так она здесь. А так обычно на заливе пропадает. Всегда с красками. Способная у тебя девочка, Дункан. Да, она такая. Лорд Глаз позволил себе горделивую улыбку, но тут же вспомнил, кто он такой. А с молодым Телланом она видится часто? Время от времени. Мне было не по себе от его расспросов. Когда он не работает. И ты, конечно, понятия не имеешь, о чем они говорят. «Вообще-то имею», — я почувствовал себя увереннее. «Всегда об одном и том же, о живописи. Слышал на днях. Молодой Телан говорил ей, как важно все видеть. Линии, глубину, тени и прежде всего цвет. Указывал на что-то, на деревню, бухту, небо, и просил описать, что она видит. Думаю, он ей помогает». «Да что он, черт возьми, понимает в живописи?» — фыркнул глаз. Невежа, юнец, никогда и нигде. Да откуда ты знаешь, сердито перебил я, но за спиной у глаза был шестидесятилетний летний жизненный опыт и кое в чем он разбирался. Извини, Том, извини, давай не будем ссориться из-за ерунды. Но мне все равно это не нравится. Больно уж далеко все зашло, надо это прекратить. Для Майри безопаснее здесь, чем у залива, если и прилив. «Там с ней всегда МакАртур». МакАртур был его шофером. «Ничего с ней не случится». «Увидимся на следующей неделе, Том». Он ушел, забрав с собой Мэри, а я задумался о Теланах. Они действительно были странной парой, отец и сын. Всегда вместе. Джон – отец широкоплечий, седой бородой и нерабочей ногой, болтающийся между костылями. И Майкл, сын, на полголовы выше отца, с длинными блондинистыми волосами и какими-то чудными, мечтательными, блеклыми, голубыми глазами. Они всегда были вместе. Всегда. Вместе выходили в море, чинили снасти или просто копались на огороде за небольшим домиком, который снимали на холме. Они были неразлучны, как сиамские близнецы. Они трудились, не покладая рук, держались друг друга и, конечно, в городе их недолюбливали. То есть до той ночи черного шторма. Черный шторм. Буря разразилась ранним вечером в июле, в день ярмарки в Глазго, и в тот день Инверглаз как будто весь вымер. В Далбрите, что за заливом в семи или восьми милях отсюда, это был главный день в году. Большой праздник с представлениями и танцами едва ли не до утра. Все, кто мог, были там. Но кое-кто и остался. Я остался на своем месте в портовом офисе, потому что прогноз погоды не обещал ничего хорошего. Ветер до девяти баллов, сильное волнение на море и гроза. И мне надо было находиться на месте на случай, если какой-нибудь терпящий бедствие корабль будет искать помощи или убежища. Телланы тоже остались. Любому и каждому было понятно, что они никуда не пойдут. Они, конечно, знали, что никто их там видеть не желает, но дело не только в этом. Телланы не тратили деньги ни на развлечения, ни на выпивку, а всем известно, что на празднике нет веселья, если не промочил горло. Если подумать, трезвенность тоже не добавляла им популярности. Рыбаки западного Хейленда обычно посматривают искоса на скупца, предпочитающего оставить денежку в кармане, чем потратить ее на выпивку. Телоны как раз закончили откачивать воду из джинни, когда начался дождь. И не просто дождь. Небеса разверзлись и полило, как из ведра. Эти двое сразу подняли воротники и поспешили уйти, да только быстро у них не получалось, потому что Джон едва ковылял. Я открыл дверь, и когда они проходили мимо, крикнул, чтобы вошли. Они, конечно, были рады. Когда я закрыл за ними дверь, старина Джон опустился в кресло и шумно перевел дух. «Спасибо, мистер Бернет, спасибо вам!» Он посмотрел на небо, уже темное, как могила, и покачал головой. Ночка обещает быть бурной. Да уж наверняка. Я кивнул в сторону плиты. Только что чай заварил. Хватит на троих. Джон Теллен, поколебавшись, улыбнулся. Очень любезно с вашей стороны, мистер Бернетт. Но чая мы так и не выпили. Я как раз собирался разливать, когда дверь с грохотом распахнулась, и на пороге появился сам лорд-глаз с перекошенным серым от усталости лицом. Где все мужчины, Том, рыбаки? Спросил он, задыхаясь. Я не вижу. Сегодня все вдал брити Дункан. Ты это знаешь, Ярмарочная пятница. Ради бога, что такое? Я не договорил, поняв вдруг в чем дело. Майри? Да, он тяжело кивнул, закрыв лицо руками. У залива? Он снова кивнул, но ничего не сказал и прилив уже поднялся до половины. Я почувствовал, как кровь стынет в жилах. «Но МакАртур, ваш шофер, он ведь должен быть с ней!» «Уехал в Далбрит и ни слова мне не сказал!» Голос его на мгновение окреп. «Только попадется мне на глаза!» Он снова сник. «Ты уверен, что она там?» «Я знаю. Когда началась гроза, я бросился ее искать и не нашел...» Поехал к заливу и увидел там ее пони. Он сжал кулаки, грудь его все еще вздымалась. Я сбежал вниз по тропинке, но было уже поздно, вода уже отрезала мыс. Ты видел ее? Да, видел, крикнул ей, чтобы забралась как можно выше, а потом поехал сюда. Снаружи завыл, набирая силу ветер. Долго ли продержится девочка на скале в такую погоду? Я вздрогнул и обернулся. Внезапный порыв ветра разметал по офису лежавшие на столе бумаги. Майкл Теллон стоял у открытой двери рядом с опирающимся на костыле отцом. «Мы вернемся через полчаса», — негромко сказал старик. «Можете пойти с нами, если хотите, но ночка сегодня неспокойная». «Неспокойная? Ночь была сумасшедшая». Женя перебиралась с волны на волну, ныряла и проваливалась, и казалось, уже следующая впадина будет для нее последней, но старушка держалась. Дизель Гленнифер работал без сбоев, а старина Джон, похоже, знал, как встретить каждую надвигающуюся волну, даже если она была чернее жилетки самого властителя ада. Лодкой он управлял так, будто родился с румпелем под мышкой. «Нам пришлось обогнуть мыс Санда, чтобы не стать бортом к волне. Мы бы и глазом не моргнули, как лодку переломила бы пополам, и ей-богу повторить такое я бы не согласился». Ветер ревет, гром грохочет, дождь и брызги бьют в лицо, и Дженни бросает то туда, то сюда. Знаете, одного такого приключения хватит на всю жизнь. Но мы справились и через несколько минут вошли в залив Санда, где было относительно тихо. Мы были примерно в сорока ярдах от обрыва. Песчаный берег ушел глубоко под воду. Когда Джон переключил Гленнифер на реверс и крикнул Майклу, чтобы тот бросил якорь. Двигаясь в темноте с уверенностью кошки, Майкл пробрался на нос между ящиками и канатами, и уже секунд через тридцать лодка стояла на якоре носом кустью бухты. Гленнифер пыхтел, помогая ей держаться, и подзор качался в опасной близости от утеса. Вообще-то это был даже не утес, а что-то наподобие. На середине утеса имелся выступ, и вот под этим выступом мы увидели Майри. Ее белая блузка четко выделялась на фоне темной скалы. Бедняжка изо всех сил цеплялась за этот выступ, и в мгновение затишья мы слышали ее плач. Мы все ждали, что ее заберет Майкл. Спрыгнуть на берег дело трудно, и подъем не так уж опасен для такого крепкого парня, как он. Старина Джон пойти за ней не мог, по понятной причине. Мы, глаз я, могли бы, но не забывайте, что и ему, и мне уже перевалило за шестьдесят пять. Я смотрел на Майкла и недоумевал, почему он колеблется и не спешит идти за Майри. Никогда не забуду страдальческого выражения на лице его отца, когда он смотрел на сына. «Ты жалкий трус!» Увидев, что любимая внучка в безопасности, Дункан глаз обрел свойственную ему уверенности, и голос его напоминал удары плетью. «Такой молодчик, когда сидишь с детским альбомом в руке! Но если я еще раз увижу тебя за милот, Он подавился злостью и попытался пройти мимо Майкла, но тут крепкая рука схватила его за грудки и заставила сесть на бухту каната. Майкл Теллен наклонился и негромко сказал что-то отцу, выслушал ответ и спрыгнул на берег. Там, наверное, трех футов не было, но он все равно едва не промахнулся. Колени дрогнули, он пошатнулся, замахал руками и все же, сохранив равновесие, ухватился за выступ и начал подниматься. Весь подъем я не видел, слишком темно, но тому, что видел, поверить было невозможно. Более неуклюжего человека трудно себе представить. Если на раскачивающейся лодке он двигался с грацией и уверенностью канатоходца, то на утюсе совершенно потерялся. Казалось, он поднимается на ощупь, и я, наблюдая за ним, то и дело замирал от страха. И все же Майкл добрался до нее, подхватил одной рукой, к тому моменту бедная девочка уже совсем обессилила, и начал медленно спускаться. Полностью сосредоточившись на главной задаче, он забыл обо всем остальном и, наверное, ступил бы в воду, если бы Джон не предупредил его криком. Дождь почти прекратился, и ветер переменился. Переменился так, как корма Джинни ушла от утеса футов на семь или восемь. Джон поднял канат и бросил конец Майклу, чтобы он подтянул лодку ближе. Конец попал Майклу в грудь, и прежде чем он успел его поймать, упал в воду. Дункан Глаз подтянул канат и бросил его снова. Майкл вскинул руку, чтобы схватить его, но снова промахнулся, и канат, ударившись о его запястье, соскользнул в воду опять. «Боже, парень, да ты что ослеп?» раздраженно крикнул Глаз и снова подтянул канат. Сделать третью попытку он не успел. Я отобрал у него канат и бросил его с таким расчетом, чтобы он упал Майклу на плечи. Во рту у меня пересохло и откуда-то словно дохнуло могильным холодом. «Он слепой, Дункан!» — произнес я дрожащим шепотом. «Он ничего не видит!» Так оно и было. Остальное мы узнали позже, тем же вечером, когда сидели в библиотеке Гласса перед большим камином и с большими бокалами виски. «Мы были там вместе, когда поезд попал в аварию», — рассказывал Чон. Похоже, он был даже рад возможности поговорить, покончить со всей этой секретностью и ничего больше не скрывать. «У меня тогда нога, ну, немножко. А Майкл, да, он тоже пострадал. И теперь, как вы уже видели, с глазами у него не все хорошо». «Не все хорошо?» – подумал я. «Какого черта? Парень живет в мире тьмы» мы сидели там, и чем дальше, тем больше мне становилось не по себе. Я только что не ерзал от стыда за себя и за всех нас. Неудивительно, что парень постоянно рядом с отцом. Неудивительно, что на Джинни всегда порядок и все вещи находятся на своих местах. Неудивительно, что Майкл так уверенно двигался в темноте, ведь для него день и ночь одно и то же. И неудивительно, что он просил малышку Майри так тщательно все ему описывать. Не только потому, что он хотел видеть тот новый мир, в котором теперь жил, но и потому, что он сам, как мы узнали, был художником и учился на последнем курсе в школе искусств. А девочка открывала ему то, что больше всего его интересовало. «Боже мой, старина!» — подал голос глаз. «Почему же вы раньше ничего не сказали?» «Потому что была надежда, да и все еще есть», — в голосе Джона послышалась усталость. «Нам сказали в Глазго, что в Балтиморе есть человек в больнице Джона Хопкинса, настоящий гений по части глазной хирургии. Вот мы и пытались собрать немного деньжат, поехать туда и заплатить за операцию». Все было так просто и так по-человечески прекрасно, что мы с Глазом не нашли, что сказать. Отец без ноги, незрячий сын, тяжелый труд с рассвета до заката. Нет, это не просто трогательно. Но все равно могли бы и сказать, — пробормотал Глаз. И потерять разрешение на ловлю рыбы со слепой командой кто бы его дал? «На что тогда жить? Откуда брать деньги?» «Не знаю. Ничего не знаю». Глаз допил виски, посидел немного молча, потом медленно довольно улыбнулся. «Но, видит Бог, я знаю, откуда их взять». Операцию Майклу еще не сделали, но в последнем письме Джон сообщил, что все предварительные тесты уже пройдены. «И когда время придет, я знаю. Надеяться и молиться за него будет весь Инверглаз.